Глава третья. Едвига Торба. Сидела, никого не трогала, зелье варила. Ворчала я себе под нос, пыхтя от усердия. Поначалу, когда вырезаешь этикетки, кажется, что работа легче легкого. Но когда они уже возвышаются столбиками на столе, пальцы намекают, что больше не хотят держать ножницы. Мурис задумчиво обнюхал нарезанные этикетки, потом вздохнул, и принялся заниматься истинно кошачьим делом, то бишь вылизываться. «Как же я так мог все пропустить?» Очередной раз посетовал он. Я хмыкнула и положила ножницы на стол. «Уф, нет, определенно нужно к этому делу приспособить всех домашних, потому что мне теперь еще все это расклеивать по бутылочкам». А мы с Радой еще замыслили сделать коллекцию для особо жаждущих красоты паночек. Так там еще и обклеивать бутылочки стразами. Рук не наберешься. Вот есть девушки, которые страдают, что у них грудь маленькая или талия нетонкая. А я, что у меня всего две руки в хозяйстве они куда полезнее хорошей фигуры. А нечего было ходить по пушистым красавицам, сказала я. Так может быть, помог бы. Но это не точно. Ибо Мурис в моменты, когда происходит что-то из ряда вон выходящее, Обычно молчит и наблюдает. Странная покупательница мне угрожала, поэтому бросаться на защиту хозяйки не требовалось. А то, что удивится беда с головой, так кого сейчас этим удивишь? «И что ты собираешься делать?» — спросил он, заканчивая намывать лапу. «Варить милистибу — это срок. Твой знакомый из управления с радостью отведет тебя под руку в тюрьму». Еще и прочитает несколько пунктов из Уголовного кодекса. «Я не собираюсь варить запрещенное! Фыркнула я и, встав, направилась к кладовке, где уже стояли закупоренные зелья. «Мурис, принеси, пожалуйста, клей». Глухой прыжок со стола, цок от когтей по полу. «Вообще-то, этот паразит прекрасно их прячет, но сейчас это сделал намеренно, показывая, как он раздражен. «Ну еще бы!» Он пытается тут со мной вести серьезный разговор, а я повернулась местом, где спина теряет свое благородное название, и Ройс в кладовке. Подхватив деревянный ящик с бутылочками, я тихо крякнула и понесла его на стол. Мурис, несмотря на свою вредность, приволок в зубах кисточку и тюбик с клеем. «Покупной клей? Это ерунда!» — важно подал голос Бунжик. «Давай в следующий раз попробуем сделать сами, а?» «А потом нас выгонят соседи», — проворчала я, прикидывая, чем может обернуться создание клея собственными силами. «Будут говорить, что мы что-то нюхаем», — невинно подлил масло в огонь Мурис. «Уже говорят», — сказала я, раскручивая тюбик и выдавливая клей на кисточку. «Но это мелочи жизни. В конце концов, мы не делаем ничего такого, за что было бы стыдно». «И не хочется», — вкрадчиво поинтересовался Мурис. Я фыркнула. «Нет уж, спасибо. Я и ведьма честных правил. У меня мечта — развиваться и открыть сеть собственных зельеварин, но никак не нахвататься проблем с законом. Деньги — это прекрасно, но зарабатывать их надо с головой». Я начала наклеивать этикетки. Некоторые приходилось долго держать. Кажется, идея бунджика не такая уж плоха. Бумага не горит желанием приклеиваться к стеклу. Зараза. «Кстати, про приклеиваться. Что делать с Дидрой? Вляпываться в неприятности я однозначно не собираюсь. А если учесть, что тут замешан еще и принц, то нет-нет-нет, ни за что. Не хватало еще потом схлопотать за покушение на королевскую персону». Мурис по моему лицу понял ход моих мыслей. «Итак, какие у нас варианты?» — поинтересовался он. «Первый — сказать, что не получилось». Ингредиенты не дали нужный эффект. Второй — сварить витаминное зелье. Ей все равно, а принцу на пользу. А ты не думала, что потом этот зидра может разнести по всей околице, что панна Торба не умеет варить зелья? Думаешь, она настолько глупа, что будет трепаться, как хотела приворожить принца? Муря смахнул хвостом. «Учитывая, что она сюда пришла с таким запросом, лучше не откидывать этот вариант». Сдув непокорный локон, лезший в глаза, я силой впечатала этикетку в бутылку. Не хочется признавать, но он прав. Непонятно, чего ждать от этой панны. Еще могут и забрать меня под не разбираясь в деталях. А вдруг у принца на что-то аллергия, и мое зелье ее вызовет? Нет, задачка определенно не из легких. Рисковать лавкой, собой и радой это глупость. Надо ее дождаться и все рассказать. Кстати, что-то пошла и пропала. Обычно она быстро совсем справляется. То ли нашла что-то интересное, то ли. Я отогнала плохие мысли. Становлюсь уже паникершить, тву, а не ведьма. Нельзя так. Закончив клеить этикетки на все бутылочки, я услышала, как звякнул колокольчик у двери. Подняв голову, улыбнулась, увидев Раду с полной корзиной. «Ага, она еще и продуктов накупила. Между свежим хлебом, зеленью и свиным окроком виднеется горлышко местной остро-сладкой настойки. Это для пани Василины. Она любит добавлять ложечку в чай вечером. Говорит, что согревает старую кровь». «Не поверишь, кого я видела», — с порога заявила Рада. «Уверена, ты скучала по ним» но не могла этого произнести вслух. «Ты о ком?» — подозрительно поинтересовалась я. Она загадочно улыбнулась. «Сейчас отнесу еду и расскажу». Умеет интриговать, однако. Через некоторое время я узнала, что Рада гуляла не в одиночестве, а встретила Илмора и Кристопа, которые обедали напротив управления. «А мир тесен», — пробормотала я, расставляя зелье по полкам. «Ну, ты ведь помнишь, что они поехали в столицу?» — сказала она, подавая мне фигурные флакончики в виде виноградной лозы. Туда я намеренно налила зелье розового цвета, чтобы выгодно подчеркнуть каждую ягодку. Кстати, оказалась верной тактикой. Молодые девочки забирали это мгновенно. «Помню. Ну так, смутно», — призналась я. Столько всего сейчас навалилось, что мужчины как-то отошли на второй план». «Ну и зря», — донесся голос пани Василины, которая медленно спускалась по деревянным ступеням. «Мужчину, конечно, никогда не следует ставить во главу угла, но и откидывать подальше неразумно. Особенно, если это хороший вариант». Рада закатила глаза. Я не знала, кого имела в виду пани Василина, однако возникло подозрение, что речь идет о Кристопе. «Что ж...» «Он неплохой парень и с истинно кошачьим обаянием. Правда, не постоянен. Это минус. Но, сдается мне, что пани Василина с вершины своего опыта видит побольше нашего». «Вот мы и будем ждать хорошего», — сказала я, улыбнувшись. «Хотите чаю?» «Хочу», — ответила она, занимая место за столиком. «Дитя мое, я тут проспала самое интересное. Расскажи еще раз». Что вы имеете в виду, насторожилась я. Рада нахмурилась, переводя взгляд с меня на бабушку. А до меня только дошло, что ведь все это время пани Василина находилась на втором этаже. Она пошла отдохнуть, да вот только сейчас спустилась. Вы все слышали? Не все. Поэтому хочу еще раз все обдумать. А можно пояснить хоть? возмутилась Рада. Я вздохнула. Садись. «Сейчас все расскажу». Какое-то время все молчали, а я говорила. И только когда в горле пересохло, поняла, что пора бы уже остановиться. Рада и пани Василина все поняли. Вид у обеих был, мягко говоря, нерадостный. «Ещё сумасшедших нам не хватало», — мрачно заявила старшая ведьма семьи Жойть. «Нет, определенно никакой милисти бы» а вот ваши знакомцы из управления нам не помешают». «Но что именно они могут предъявить?» — спросила я. Она сделала заказ, при этом не причинила никому вреда. «Пригрозила только убить себя», — мрачно сказала Рада. Некоторое время мы помолчали. Пани Василина пила чай, Муря сластился к ней и всем видом показывал что надо слушать старших. Я была не против, просто сложно признать, что мне... Немного неловко говорить с Элмаром. Это открытие произошло только сейчас, и, судя по лицу Рады, она тоже не горит желанием общаться с Кристопом, хотя, в целом, к нему относится нормально. «Ядвига?», Ядвига" — вдруг произнесла она. «Скажи, а твой брат, ну, этот шикарный некромант, никак нам не сможет помочь?» Я чуть не выронила чашку. «А Эворос? Нахмурилась. «Хм». «А вариант, кстати. Связь у него хорошая, работает давно. Возможно, со всякими психами пересекался почаще нашего. Может быть, даже подскажет, какое заклинание, чтобы зидра не смогла себе навредить». Я озвучила мысли. Рада улыбнулась. Пани Василина отодвинула чашку и достала свою трубку. Она предпочитала подымить на внутреннем дворе, глядя на заход солнца. Трубка эта всегда привлекала мое внимание. Вырезал ее украинский мастер, которого явно благословил Ловкорукий. «Зайви своего некроманта», — произнесла она, беря табак в мешочке. «Посмотрим, что он скажет». После чего кряхтя встала со стула и направилась во внутренний двор. Некоторое время мы с Радой молчали, а потом я шумно выдохнула и спросила. «Ей нравится Кристоф, да?» Рада сложила руки на груди, глядя вслед бабушке. Знаешь, он совершенно неплох, по крайней мере, на фоне тех, кто у меня был. На мою внешность в основном бросаются кобели и проныры. Кристоп просто образец благочестия рядом с ними. Ещё бы характер не подкачал, но я покосилась на нее, Что именно «но» — уточнять не стала. Во все времена любовные отношения — это такая бяка, что никогда не угадаешь, где будет хорошо, а где плохо. Поэтому, не говоря ни слова, пошла за листиком и быстро отправила послание Айворосу. Братик и правда слишком давно меня не видел. Аж три недели. Надо быстро исправлять это дело. Я вернулась к Раде. Заметила, что она смотрит немного взволнованно. О, так вот оно что. Ясно теперь, почему разговоры бабушки о кристопе ей не по вкусу. Я склонилась и заговорчески шепнула. Понравился? «Ну...» — она невинно захлопала ресницами. «Как тебе сказать, мы так мало друг о друге знаем?» «Рада...» «Понравился...» — сдалась она. «Только ж не проболтайся...» Я фыркнула. «Это кому? Айвросу?» «Да чтоб мне больше ни одного зелени сварить...» «Клянусь злотовласой. Рада тихо засмеялась. Я улыбнулась. «Она — отличная напарница и подруга...» Если бы у них с Сайворсом что-то закрутилось, я бы была только рада. «Ему давно жениться пора», — задумчиво произнесла я. «Не гони карету, Едвига». «Нет, я серьезно. Знает, как заработать, достиг определенного статуса, имеет хороший дом. Пора бы и угомонить ветер в голове, штанах». Рада хотела что-то сказать, но в этот момент в окно влетел сияющий, жёлтым светом листик. Я поймала его и распечатала. «Ох, как быстро! Ай да, Айворос!» Пробежала глазами послание, хитро посмотрела на Раду. «Он через час зайдет к нам». «Как через час?» — всполошилась она. «Я сейчас!» — и кинулась наверх. Я прикусила губу, чтобы не расхохотаться. «Надо же, как хорошо, что Айворос тоже в Ридзине!» Семейное чаепитие это не просто так. Это совершенно серьезные мероприятия, на котором нужно соответствовать всем золотым стандартам, иначе кто-то может пожаловаться маме. И не важно, что вы уже давным-давно половозрелая личность, имеющая свое дело. Мама это святое. А сводный брат, который прекрасно подмечает детали, та еще заноза. Айворос явился красиво, в общем-то, в своем стиле. И тортик принёс и цветок в горшке. Ну такой прямо весь бог экологии из себя. И улыбкой сияет. Тьфу! Нет, я прекрасно понимаю, что улыбка рассчитана не на меня, а на Раду. Но все равно тьфу. Мог бы как-то попроще. Потому что тут серьезное дело, а он свои феромоны раскидывает, где попало. Потом еще уборку затевать придется. Паня Василина тоже сидела с нами, говорила мало, больше слушала. Смотрела на Айвороса, и я прекрасно понимала. Оценивает. Братец держался молодцом, но я-то чувствовала, что он следит за словами и действиями. Еще бы, каждый будет следить, если за тобой наблюдает ведьма с более чем полувековым опытом. Тут надо быть все время начеку. «И по каким же вопросам вы сейчас в Ридзине?» Любезно поинтересовалась Рада, разливая ароматный чай. Ммм, какая прелесть. Один запах чего стоит. Надо бы договориться с производителями о взаимной рекламе. Зелья частенько добавляются в чай или запиваются ими. Совместное дело нам принесет намного больше клиентов, чем поодиночке. А там можно выпустить и лечебный чай, который потом представить как уникальный продукт. И я зажмурилась, думая о перспективах. На их выходило у го сколько. Тут важно только определиться, как нести это в народ. Цель каждого продавца — убедить покупателя, что если тот не приобретет его товар, случится что-то нехорошее. И как же будет просто этого избежать, если товар окажется у него дома? «Едвига?» — Кашленов спросил Айворос. «Ты нас слышишь?» До меня дошло, что весь разговор пролетел мимо ушей. Что там брат отвечал ради, даже не услышала. Но, судя по ее взгляду, ответ от меня ждут давно. «Простите», — задумалась, — прощебетала я. «О чем был разговор?» «Расскажи, что произошло у тебя с клиенткой, желающей Мии Листибу», — терпеливо сказал айварос Я вздохнула. «Да, возвращаемся к малоприятным делам». Реальность такова, что помечтать об успехе, славе и деньгах можно совсем недолго. Поэтому, стараясь не упускать ни единой детали, я пересказала всю историю еще раз. Все молчали. Айва расхмурился. Ему услышанное однозначно не понравилось. «Как много развелось психов!» — мрачно сделал вывод он. «Что бы там ни было у этой дзидры с ее высочеством, соваться туда однозначно не стоит». «Твоя задача — сообщить в управление. Ничего не варить. Никуда не соваться. И не нарываться». Я бросила быстрый взгляд на Раду, но, к сожалению, по ее лицу было ничего непонятно. Белт могла бы хоть подмигнуть или губы уточкой сделать, но Рада никак не выражала своих эмоций. Паня Василина аккуратно отламывала кусочки шоколадного торта и делала вид, что никогда не занималась ничем более интересным. «Слушаюсь и повинуюсь», — произнесла я. «Неубедительно». «Неубедительно слушаюсь и повинуюсь», — Айворос закатил глаза. «Ну да, а чего ты ждал?» «Нет, я прекрасно понимала, что он прав. Лезть на рожон не собиралась. Где угодно совершайте суицид, но только не в моей лавке». Однако было что-то такое, что не давало покоя. Не покидало ощущение, что я упустила что-то важное, серьезное. И потом она вылезет в таком виде, мамочки. «У меня вот вопрос», — подала голос Рада. «Что если после подачи Едвига заявления в управление панна Дзидра совершит самоубийство? Не обвинят ли тогда нас?» «В чем же?» мрачно произнес Айворос. «Видите ли, у нас нет в Латрии законов, которые запрещали бы человеку покинуть эту жизнь». «Как цинично!» — проворчала я. «Я некромант», — пожал он плечами. «Поэтому и смотрю на все немного под другим углом». Я поджала губы, понимая, что глупо спорить. Профессия накладывает на каждого свой отпечаток. Особенно такая профессия. «Дзидра намеренно и по причине психической неуравновешенности толкает тебя на преступление. Ее шантаж — это не оправдание. Твоя задача — просто сообщить в управление». «Вообще, с чего она взяла, что это хорошая идея?» — пробормотала я, глядя на свою тарелку. «Да что такое? Что мне не так? Действительно жалко эту странную девушку?» Мозг почему-то отказывался верить только в тот вариант, где она сошла с ума и хочет меня подставить. Что если и правда принц поступил с ней нехорошо? Нет, конечно, это не значит, что нужно его пытаться приворожить. Просто тогда Дидру надо лечить, а не бросать в лапы закона. идвига мне не нравится твое лицо». «И слава Златовласой, не хватало нам еще инцеста». Айварос наступил мне на ногу под столом. Я пискнула. «Надо же, какие мы трепетные! Слово не скажи!» «Хотя, может, ему не понравилась формулировка? Ведь мы не родные, инцеста быть не может». «Вроде...» Пойдем завтра вместе», — предложила Рада. «Прямо с утра». «Хорошо», — кивнула я. «И я с вами», — вдруг сказал Айворос. «Мы вдвоем озадаченно на него уставились» а пани Василина только ухмыльнулась. Утро выдалось чудесное. А вот мое настроение не очень. Вся ситуация как-то напрягала. Вчера вечером обстановку разрядило только то, что я наблюдала за Радой и Айворосом. Между ними однозначно искрило. Еще не так, чтобы подальше убирать бумажные предметы, но уже достаточно, чтобы разглядеть в темноте Неприличные намеки. Пани Василина молча наблюдала за всем, но делала вид, что ничего не замечает. Это получалось вполне естественно. Надо будет тихоньку узнать, чью кандидатуру она одобряет больше — Кристопа или Айвороса. Кристоп прекрасен, но мне надо пристроить брата в надежные руки, пока его не охомутала какая-то буйная девица. Разумеется, я свято верю, что каждый сам кузнец своего счастья но кто сказал, что нельзя подсунуть нужный молоток? Мы вышли с Радой в то время, когда на улицах только открывали лавки, выносили стулья и столики, обустраивая летние площадки. Кто-то здоровался с нами, кто-то приветливо махал. Мы отвечали. Пусть Ридзи большой город, но в Кошачьем переулке, да и вообще на маленьких улочках, принято быть вежливыми и внимательными. Нас тоже все знали, как пан Зельеварок, поэтому и относились соответственно. Здание управления показалось через некоторое время. Я искренне наслаждалась прогулкой по столице, здесь всегда есть на что посмотреть. Но как только вспомнила, о чем придется говорить, только вздохнула. «Не вешай нос, у нас все получится», — подбодрила Рада и, ухватив меня за рукав, потянула за собой. «Ведь тут сейчас Илмар, он поможет». С Илмаром мне не особо хотелось видеться. «Кто знает, как он отреагирует на меня после нашего расставания?» Столько морочила голову Славкой, а потом «фьють!» И в то же время понимала, что незнакомый инспектор — еще тот подарок. Вдруг будет занят или не посчитает мое обращение важным. В общем, нет однозначного решения. «Ядвига! Рада!» — раздался за спиной голос Айвороса. Мы обернулись. Он вовремя притормозил, теперь находясь от нас всего в паре шагов Иш улыбается разве что не сияет как старательно выполнил обещание айворос здравствуйте улыбнулась рада о нет сейчас начнется идем идем я подхватила обоих под руки время не ждет возразить не успели потому что тут же все завертелось и закрутилось И рассказать охране цель визита и подать заявление в приемную и дождаться инспектора. Спустя некоторое время мы узнали, что Илмор Орбас на выезде, поэтому нас примет другой сотрудник. «Интересно, это хороший знак или не очень?» — пробормотала я. «Посмотрим», — вздохнула Рада. Айворос ничего не сказал и недобро прищурился. «Хм, кого он там увидел?» Спустя секунду я увидела приближающегося к нам молодого, подтянутого мужчину с черными кудрявыми волосами. О! Добрый день, паны и панны. Я инспектор Кристоп Мирдза. Мне передали ваше заявление. Прошу следовать за мной. Кристоп. Это даже лучше, чем Илмар. Перед Илмаром мне было бы неудобно, а тут намного проще. Кстати... В черной форме он выглядит очень хорошо. Вроде бы у нас в Ельнисе они носили что-то попроще. Кристоп провел нас в свой кабинет, скромный, но симпатичный. Сначала изложила ситуацию я, потом дополнил айворос, назвав беспокоящие его моменты. Рада мудро молчала, только сказала, что на рассвете проверила лавку на предмет каких-нибудь заклятий, и ничего не нашла. Кристоп, глядя на нее, не выразил никаких эмоций. Зато можно было увидеть всю гамму чувств, когда он смотрел на Айворса. «Упс, вот это я совсем не учла. У них же, получается, интерес общий. Зовут Рада Жойт. Только вот сама Рада делает вид, что ее это совсем не интересует. Зато, парни, на будущее надо учесть, что их нельзя оставлять в одном помещении. Едвига, мы займемся твоим делом». Сказал Кристоп, быстро проглядывая записанные показания. В ближайшее время попрошу никуда не соваться. Я вспыхнула, но Айварас внезапно сжал мою руку и произнес: Прослежу. Кристоп кивнул, потом подумал и, открыв ящик стола, что-то оттуда достал. Ядвига, это маячок! Он положил на мою раскрытую ладонь маленький янтарный кругляшок. Носи при себе! если кто то попытается навредить он сразу среагирует а еще поможет определить где ты находишься какая интересная штука восхитилась я рассматривая янтарик со всех сторон разработка нашего артефакторного бюро чуть улыбнувшись ответил кристоп итак моя сестра девушка с противоугонным устройством пробормотал айворос я толкнула его под столом носком туфельки услышав резкий выдох Невинно хлопнула ресницами, а нечего умничать. Мило распрощавшись, мы покинули управление. Айва проводил на склавке. Я уже почти вошла, как рада сказала. «Айворос, не покажете мне, где продаются порошки черноигловой бодрянки?» Я чуть не споткнулась о порожек. А это ей еще зачем? «Да, конечно, я сейчас свободен». О, сразу тон изменился. «Эй, нам же надо работать!» Возмутилась я. Но Рады и Айвроса уже и след простыл. Уперев руки в бока, я только сдула упавшие на лицо рыжий локон. «Ну вернешься ты, ведьма, жойть!» «Ушла!» — донесся голос пани Василины. «Ушла!» — вздохнула я. «Не успела толком узнать мужчину, как уже подава ей бодрянку!»